В это время зазвонил телефон. Киноска стал поспешно надевать ботинки. Он знал, что в ванной комнате на стене установлен беспроводной телефон. Однако никто трубку не снял. Телефон продолжал трезвонить. Киноска повернулся в сторону ванной, а чес не мог не услышать звонка. Другими словами, ни в ванной, ни где-либо ещё в доме отца нет. Киноска снял ботинки и вернулся назад по коридору. Из телефона донёсся сигнал автоответчика. После этого послышался бодрый мужской голос: "Это Маримота из фирмы недвижимости. Вы уже приняли решение по вопросу, который мы обсуждали? Я перезвоню". Киноска заглянул в предбанник, и здесь, и в ванной горел свет. Вещи, лежавшие в корзине, несомненно принадлежали отцу. Он помнил эту вульгарную розовую рубашку. Внезапно, посмотрев под ноги, он увидел валяющуюся на полу перчатку. Грязная рабочая перчатка. Киноска в недоумении покачал головой. Он хорошо знал, что отец никогда не нисходит до работы, при которой он мог бы испачкать руки. Он положил ладонь на дверь ванной, толкнул. Кунио Токадзаки лежал в длинной и узкой ванне. Вытянув ноги, положив руки вдоль туловища, опиравшаяся на край голова была повернута под неестественным углом. Кеноско поспешно закрыл дверь и схватил телефонную трубку. Сердце яростно колотилось, но не от страха или потрясения, а от страха. Он всё ещё не мог поверить, что произошло чудо, о котором он так давно мечтал. Глава 3. Скрип подошв спортивных тапочек, скользящих по полу спортивного зала, мерные, глухие упругие удары, ностальгические звуки, связанные у Кусанаги с воспоминаниями о безбеспечных студенческих годах. Играли парами в бадминтон. В одной из пар был Манабу Югава. Он как раз стоял на подаче, Югава подал в своей знаменитой манере волан прошёл низко, едва не коснувшись сетки, и полетел к передней линии. Соперник с трудом отразил его. Партнёр Югавы, отошедший на заднюю позицию, ударил на отмышь. Некоторое время продолжался великолепный обмен ударами, пока наконец Югаве не повезло. Волан пришёлся ему прямо под удар. Он резко взмахнул ракеткой, так по крайней мере это виделось со стороны, но волан, неожиданно потеряв скорость, перепорхнул через сетку и опустился к ногам противника, тот даже и шагу не успел ступить. Судья объявил о конце игры. Соперники, улыбаясь, пожали друг другу руки. Югава отделился от общей компании и подошёл к Кусанаге. "Сразу видно мастера. Вижу, рука ещё способна творить чудеса", сказал Кусанаге. "Я думал, ты напоследок ударишь на отмышь, а ты подрезал". "На отмышь? Я бил на отмышь". "Да, но всё дело вот в этом". Югава показал ракетку, одна средняя струна была порвана. Волан попал прямиком в то место, где оборвалась струна. Видать, давно ты не играл в бадминтон, рас принял мой удар за подрезку. Кусанаги скривился, потом несколько раз взмахнул в воздухе ракеткой, приятное чувство. Нет желания иногда поиграть, спросил Югава, вытираясь полотенцем. Небось у вас полицейских в спортивном зале только дзюдо до да кендо, скукота. Как можно ставить на одну доску профессиональную подготовку полицейских и ваше, извини, проветривание мозгов? А впрочем, надо как-нибудь с тобой сразиться. Вот только закончен с нынешним делом. Судя по твоему виду, ты опять увяз в каком-то муторном расследовании. Да уж, хуже некуда. И опять пришёл ко мне за помощью. Нет, думаю, на этот раз и ты бессилен. Не твоя область, не моя область. Тут скорее нужны медицинские познания, сказал Кусанаги, после чего сунул руку во внутренний карман пиджака и достал полироидную фотокарточку. Вот тебе покойничек. Югава принялся невозмутимо рассматривать снимок трупа. Разве не счастье умереть, принимая ванну? А то отбросишь коньки и сядешь на унитаз. И вот, пожалуйста, несмываемое пятно на всей биографии. Это всё, что приходит тебе в голову при взгляде на этот снимок? Кажется, никаких внешних повреждений. Но что это за пятно на груди? В этом-то вся и штука. Кусанаги сам ещё раз посмотрел на фотокарточку. Умершего звали Кунио Токадзаки, он проживал в районе Это и был директором супермаркета. Труп в ванне обнаружил сын, но он не сразу сообщил в полицию. Прежде всего он позвонил знакомому врачу и попросил срочно прийти. На этот момент у него и в мыслях не было, что существует вероятность насильственной смерти. У Кунио Токадзаки было слабое сердце. Врач, которому это было известно, узнав о случившемся, решил, что произошел сердечный приступ. Однако, осмотрев труп, он заметил некоторые странности и вызвал полицию. Тут же выехали местные оперативники, но они не смогли определить, в чём причина загадочной смерти: несчастный случай, болезнь или убийство. Дело доложено в центральное управление, которое откомандировало несколько детективов, в их числе Кусанаги. "И к каким выводам пришли эксперты?" с интересом спросил Югава. "Говорят, что никогда раньше такого не видели. Неужели Самое простое объяснение сердечный приступ и мгновенная смерть. Следов насилия нет, поэтому в обычном случае все бы согласились с таким диагнозом. Но значит есть что-то необычное. Пятно на груди. Кусанаги показал пальцем на фотографию. На груди трупа со стороны сердца отчётливо выделялось пятно сантиметров 10 в диаметре, серого цвета, не похожее ни на ожог, ни на внутреннее кровоизлияние. Сын заявил, что в этом месте на теле его отца родимого пятна не было. Результаты вскрытия принесли неожиданный результат. Что именно? Ну не тами рассказывай. На месте этого серого пятна произошёл некроз тканей. Некроз местное мертвение. Ну, разумеется, вскоре после смерти у человека клетки кожи умирают, но в районе этого пятна нечто другое. Впечатление, что ткани мгновенно разрушилось. Мгновенно Юга высунул полотенце в спортивную сумку. Что говорит медицина? Врач, проводивший вскрытие, сказал, что такое впервые в его практике. Может быть, яд? В теле покойного ничего не обнаружено. Специалисты не знают, существуют ли яды, способные оказать такое действие. Если исключить пятно, установлено, что смерть наступила в результате паралича сердца. Насколько я знаю, паралич сердца можно спровоцировать, пробормотал Югава. Ты, наверное, имеешь в виду удар током. Ну, разумеется, мы об этом подумали. Например, если погрузить в ванну удлинитель, подключённый к розетке. Однако у этого способа низкая эффективность. Подробности не знаю, но тут какую-то роль играет путь, по которому идёт электричество. Ну, поскольку напряжение самое сильное непосредственно между двумя полюсами, чтобы удар был смертельным, сердце должно оказаться между ними. Но даже если причина смерти удар током, это никак не объясняет появление серо-пятна, так говорят специалисты. Короче, ты в тупике усмехнулся Югава. Поэтому и зашёл к тебе, немного развеяться. Всегда о милости просим, если я действую на тебя так благотворно. Ты не занят? Если нет, может, выпьем чего-нибудь? Я всегда готов, но ты-то как? Имеешь на руках такое тяжёлое дело. Ещё неизвестно, преступление или это вообще. Так что я могу позволить тебе немного расслабиться, ответил Кусанаги. Они зашли в пивную, в которой часто окалачивались в студенческие годы после тренировок в секции бадминтона. Хаяка, стоявшая за стойкой узнала Кусанаги и встретила его с большим радушием. Услышав, что он стал полицейским, она отреагировала довольно странно. Ну и ну. А в то время казалось сама доброта, верно говорят, внешность обманчива. Поболтав о студенческих годах, приятели вновь вернулись к разговору о странном трупе. Этот директор супермаркета имел основания опасаться за свою жизнь, спросил Югава, отправляя в рот ломтик рыбы. Если верить словам его сына, велика вероятность, что у него было много врагов, ответил Кусанаги, разгрызая корешку. Он из бедной семьи, сам с ранних лет пробивал себе дорогу наверх и, кажется, отнюдь не брезговал в добывании денег грязными средствами. Однако никакой конкретной информации нет.